Глава четырнадцатая. «Вам не нужен лев?» И у параллельный мир. И у тут же испытала полученное летающее сокровище. Развернутый ковер полетел сразу же, едва она на него встала. Ее полностью устроила и скорость, и мягкость передвижения. Дополнительным бонусом была возможность смотреть сквозь ковер ставший прозрачным сразу же, как она провела его в действие, чем клан-лидер немедленно воспользовалась. И Авилла легла на ковер, расслабляясь впервые за два десятка часов, И, смотря на проносящиеся под ногами просторы на пути к базе клана. Судя по описанию, она сейчас тоже должна быть прозрачной и невидимой, как и ее новое средство передвижения. Кроме этого, она подумала, что дополнительной шикарной стороной полета на ковре является и отсутствие необходимости, как при обычном полете на Грифоне, менять его каждые шесть минут. Приз действительно оказался достойным высокого уровня данжа. По возвращению она дала себе на отдых только два часа, а после этого вызвала к себе Анрора. Едва он вошел и поклонился, и Эвилла тут же его спросила, «Были ли проблемы с нежитью в пещерах?» «Нет, клан-лидер, личи скелеты сгруппировались в одном из ответвлений, недалеко от дракона, и ждут там в полной неподвижности. На членов клана никак не реагируют», — спокойно ответил Анрорр. И Авилла знала, что Анрор заметил ее грейд на пять уровней, хотя никаких вопросов не задавал. Все правильно. Излишнее любопытство в отношении вышестоящих по чину у ассасинов не поощрялось. Возможность предательства никогда не исключалась. И совать свой нос в важные секреты клана было небезопасным поведением все что надо знать начальство расскажет само когда придет время хорошо вечером соберешь всех на похороны ставира но пока мне нужны трое добровольцев сопровождать меня в новой вылазке с драконом пусть будут готовы выступать через полчаса приказала и увилела они будут через пятнадцать минут поклонился анрор хорошо пусть подождут меня кивнула клан-лидер. «Анрор, наши силы будут расти с каждым днём, и нам сейчас, как воздух, будет нужна информация. Рассылай десятки разведчиков во все ключевые места, к каждому скоплению войск в параллельном мире. Любые перемещения отмечай на карте. А самых важных посылай мне известия порталам снарочным». В моей комнате на столе всегда будет лежать карта, на которой я каждый вечер буду отмечать планируемые перемещения с драконом на завтра, чтобы меня можно было легко найти. Анрор еще раз поклонился и удалился выполнять поручение. В этот раз клан-лидер решил атаковать город побольше по размеру, расположенный в 120 километрах от базы. В победе она теперь не сомневалась. Мощь дракона оказалась невероятной. Оттуда, как только переправят на базу поднятую нежесть, они с драконом отправятся в следующий. И так каждый день с небольшими перерывами на сон и еду. Она должна сколотить свою армию нежити как можно быстрее. А затем показать всем, кто истинный хозяин в параллельном мире. Трой. Параллельный мир. Данш. Любимый питомец. Выйдя из портала, я оказался прямо на лужайке в густом лесу. Путешествия в новые места в последнее время все чаще приводили меня в районы, где был вполне приличный лес. Я вспомнил, как впервые, оказавшись в параллельном мире, переживал о том, как мало там нормального леса и тут же отмахнулся от этого так не кстати вылезшего воспоминания. Не до этого сейчас. Главное, что в пяти метрах от портала действительно рядышком росли два огромных дерева. Быстрым шагом я направился к ним. Едва я прошел между стволами, как мир вокруг мигнул. А потом я оказался уже не в густом лесу, а на крутом склоне большого холма. «Деревья росли и здесь, просто уже не такие большие». Тут же мигнуло уведомление. «Приветствуем вас в данже, любимый питомец!» «В ходе прохождения даже нельзя использовать такие заклинания, как призыв грифона, полет, телепортация, прыжок и невидимость». «А вот про это Камлэйт мог меня и предупредить». Вещь не критическая, но надо привыкнуть к ней, поскольку невозможность использовать привычную магию серьезно ломает отработанные схемы боя. Я порадовался, что догадался спросить дрессировщика про направление движения, а то мыкался бы тут часами в поисках правильного направления. «Так, нужно идти по движению солнца». Я воткнул меч в траву, присел рядом и установил рукоятку меча строго на середину солнца. Теперь придется немного посидеть неподвижно, чтобы определить, куда именно движется солнце, и не рвануть случайно не в ту сторону. Прошло несколько минут, и я понял, куда мне нужно двигаться. Засек нужное направление по внешним ориентирам, чтобы не сбиться. Тут же попытался вызвать Пэта, чтобы тот помог с поиском засад, но безуспешно. Вот уж действительно одиночный данж. Да и разве может вызвать Пэта тот, кто пришел в данж за Пэтом? Так, от хакун Оглянувшись, заметил, что призрак уселся на траве за моей спиной. но хоть хакун со мной. Видимо, на проклятые вещи ограничения не поставили. То ли забыли, то ли считают, что если ты разжился проклятой вещью с прилагающимся к ней призраком, то должен страдать от него всегда и везде. Ну-ну, мне такая постановка вопроса только в плюс. Хакун, двигайся на максимально возможной дистанции впереди меня, подмечай засады, сообщай о них мне. «На меня будут охотиться всякие хищники», — ознакомил я призрака с правилами игры. «Да, милорд», — как обычно отозвался тот. И мы двинулись. Помня о том, что скорость Тхакун может развивать такую что для меня нет никакого шанса за ним угнаться, шагал я быстро. И уже через сотни метров призрак вернулся с предупреждением. «Стая львов, милорд». «Кусты прямо по курсу! Пятеро хищников в рассвете сил!» Я внимательно посмотрел на группу кустов впереди. «Так себе кусты! Скорее кустики!» И как пятеро зверей, каждый по несколько сот килограмм, умудрились за ними незаметно умоститься «Насколько они компактно там сидят?» — решил уточнить у Тхакона. Примерно в метре полутора друг от друга. Центральный прямо напротив вас. Прикинув, я тут же скостовал одну за другой две длинные и узкие каменные плиты на двадцатиметровой высоте. Две секунды падения, короткие виски, мявк, и земля содрогнулась. Кусты были по-прежнему на месте, но теперь за ними были видны обрушенные мной камни. Есть уцелевшие. — спросил я Тхакуна. — Рисковать тем, что какая-нибудь недобитая огромная кошка меня порвёт на несколько маленьких троев, мне не хотелось. В таком виде я Дальхейт помочь не смогу. Я увидел, как он с огромной скоростью, что тот джин метнулся к кустам. Покружил совсем чуть-чуть и тут же вернулся. — Чистое убийство, милорд. Сено повал. Я быстрым шагом двинулся дальше, а через кусты просто перескочил, убедившись собственными глазами в правоте призрака. Только пискнуть львы и успели. Судя по тому, что Адельхейт еще жива, расшлёт мне видение, эту засаду она смогла пройти. Но как? Наверное, это был единственный раз за все последние дни, когда я не переживал, что не смогу подождать пять минут, когда развеются скастованные плиты, чтобы собрать лут. Мне как-то было вообще пофиг на него. Продолжая размышлять, как Адельхей смогла преодолеть такую засаду и продвинуться дальше, я шагал в намеченном направлении, ожидая следующего сообщения о засаде. Немножко отвлекся, вообразив, что все под контролем, и тут же расплатился за это. Я и позабыл, что хищники могут быть летающими. И мощный толчок в спину, сбивший меня с ног, стал для меня откровенным сюрпризом. Перекатившись, я увидел в небе удаляющийся вверх силуэт какого-то крупного пернатого, обращенный ко мне хвостом. Вскочил на ноги и тут же снова покатился по траве. Меня снова ударом в спину бросили на землю пернатый, что меня атаковал, видимо, работал не в одиночку. Сделав выводы, я тут же, вскочив, помчался, петляя, как тот заяц, на которого охотится коршун к ближайшему дереву с густой кроной. Но все равно, пока я до него добрался, в меня врезались еще дважды, оба раза уверенно сшибая с ног. Наконец я все-таки добежал до дерева и вжался спиной в его широкий ствол, прямо под нависающей толстой ветвью. Тут уже оценил ущерб. Сбитый одним из первых ударов шлема стал соваляться вместе с выроненным посохом где-то в траве. Когтями порвано одно ухо и прилично порван в пяти местах скальп, что вызвало обильное кровотечение. Кроме того, я хромал и сильно болел бок. В густой траве было полно камней, об которой меня несколько раз хорошенько приложило. Вроде бы всё по мелочи, а двадцать пять процентов единиц жизни, как корова языком слезала. Выпил эликсир на лечение, восстановив здоровье до максимума и остановив кровотечение. Тут же ко мне с виноватым видом подскочил тхакун. Я махнул ему рукой, показывая, чтобы он не парился. Пернатые хищники напали оттуда, откуда мы вообще не ожидали. За небом-то мы не следили. Оказавшись в относительной безопасности, смог рассмотреть, наконец, кто на меня напал. Я не очень разбираюсь в пернатых хищниках, поэтому решил, что это, скорее всего, крупные орлы с размахом крыльев метров два с половиной. Над поляной кружило их штук шесть с очевидным намерением дождаться, когда я выйду из-под деревьев. Птицы активно кликотали, видимо обсуждая план следующей атаки. Такое число полностью объясняло все мои кувырки по земле. Всех сразу заметить я точно не мог, как и успешно увернуться от их атак. Вполне допускаю возможность, что те орлы, что сбили меня с ног последними, Сидели до атаки в густых кронах деревьев, выжидая, когда я окажусь к ним спиной. А уж петляние не могло быть эффективным против атаки, учитывая, что из зайцев оно не всегда спасает, а уж те и скачут в несколько раз быстрее меня и сами во много раз меньше. Орлы предусмотрительно не опускались слишком низко, не давая мне возможности использовать против них магию. Открыть стрельбу из лука. — Придется, если ничего больше не придумаю. Но особых иллюзий я по этому поводу не питал. Я такие близко не Робин Гуд. Ну что же, ситуация пока патовая. Ни орлы не могут атаковать меня, не подставившись. Ни я не могу выйти из-под кроны, если, конечно, не желаю снова поиграть с ними в падении кувырки» потратил несколько минут, составляя коварные планы, каким образом буду воевать с пернатами. Наконец план вырисовался. Первонаперво я начал выпускать паутину, и тут же, найдя несколько росков деревьев рядом, за пару минут вырастил их до двух метров длиной. Четыре из них срубил, ободрал ветки, скрепил паутиной в прямоугольник и начал натягивать паутину вдоль и поперек. Через десять минут у меня получилась готовая рама, перевитая паутиной, на которую я с интервалом в сорок сантиметров прикрепил еще две палки, за которые я буду эту раму нести. Всё, моя противовоздушная оборона готова, и стоит она намного дешевле любой другой ПВО в мире. Сделав шаг из-под дерева, взял получившуюся раму за ручки и поднял над головой. «Так, теперь делаю петли из паутины, креплю их к ручкам и пропускаю в них ладони, чтобы не выпустить раму из рук при сильном ударе». После этого сделал паутину на раме липкой и зашагал обратно на свой маршрут, с которого недавно так позорно пришлось убегать. «Посох и шлем я тут оставлять не собирался, а небольших денег стоит». Делая каждые несколько шагов, я останавливался и внимательно оглядывался, отслеживая, где сейчас находятся орлы, ожидая, когда они решатся атаковать. Я вовсе не собирался им в этом препятствовать. Наконец, при очередном осмотре я заметил, что из шести птиц в небе осталось только две. Остальные, видимо, попрятались в ветвях ближайших деревьев, чтобы внезапно меня атаковать при удобном случае. Но пока не решались. Видимо, их смущала рама надо мной. Ну что же, тем лучше для меня. Смогу отыскать шлем и посох без лишней суеты. Нашёл шлем, наклонился, чтобы поднять, и тут же удар сверху в раму, заставивший и меня, и раму, обрушится в траву и сразу же после этого сверху раздалось возмущённое кликотание. «Ага, влип, голубчик!» — возликовал я. Чтобы прилипший к паутине орёл не мог поведать своим сородичам детали своего пленения и предупредить, я тут же скостовал на него печать молчания. «Придётся ему пару минут помолчать». Атаковавший меня орёл прилип лапами к паутине очень удачно, примерно по центру рамы. Это означало, что нести его будет очень удобно, хорошее распределение тяжести. Не спеша, встав на колени, я надел шлем и поднялся снова на ноги. Орёл тут же замахал крыльями, пытаясь взлететь, но лишь раскачал раму из стороны в стороны. Я ему не новорожденный барашек, чтобы он смог меня поднять в воздух. Поняв это, он решил начать меня клевать в голову. Надетый шлем помог мне эту новую атаку перенести достойно. И продлилась она недолго, поскольку он неизбежно клювом влип в паутину. Прилипнув уже не только лапами, но и клювом, он стал размахивать крыльями еще более интенсивно. Оказалось даже прикольно. Рама раскачивалась, но за счет подъемной силы, создаваемой крыльями пернатого, нес он себя теперь сам. «Правильно, буду силы экономить». Наконец я нашел и посох. Радостно наклонился над ним и получил очередную атаку с воздуха. «Мне что, я не гордый?» поднялся с земли с посохом, зато к раме прилипло уже два пленника. Дискомфорт доставлял только тот факт, что у печати молчания долгий откат, поэтому второй влипший орел не получил ее от меня и разорялся по полной. Он не то что кликотал, а практически просто орал от возмущения, что с ним так нецивилизованно обращаются». Слава богу, шлем частично глушил эти резкие звуки, раздражающие мой деликатный слух. Эх, сейчас бы еще плеер с какой-нибудь толковой мелодией, да наушники. Но об этом я уже давно устал мечтать. Клёкот продолжался недолго. Устав жаловаться на судьбу, второй орел, как и первый, начал меня клевать и тоже прилип клёвом к паутине. По техническим причинам концерт был прекращен. К он прилип рядом с первенцем, так что идти стало еще легче. Попытки орлов оторваться от паутины, размахивая крыльями, только ускорили мое движение. Они поднимали в воздух и себя, и раму, и даже часть моего веса, так что мой шаг стал легким и подпрыгивающим. Выйдя на свой маршрут вдоль направления движения Солнца, я возобновил движение по нему. Дхакун тут же снова умчался вперед на разведку. Я же шагал, периодически задирая голову вверх, высматривая оставшихся орлов. Наконец дождался, когда один из них подлетит метров на семьдесят, и скастовал на него обмен весом с ближайшим деревом при помощи мастера веса. «Эх, как эффектно было бы, если бы он пушечным ядром свалился бы с неба, выбив при падении дерны с почвы!» Но, к сожалению, навык не сработал. «И снова удар парами, и теперь у меня уже три пленника!» «Похоже, пернаты особым интеллектом не отличаются, как и терпением!» «Но это я поторопился!» Пока я, выгибая шею, посматривал, куда там примастился третий орел, краем глаза неожиданно увидел движение прямо перед собой. Еще один орел решил атаковать не в своем фирменном стиле сверху, а залетел спереди под раму, несясь на меня с выпущенными когтями. Всё, что я смог, так это ударить по нему в самый последний момент паровым ударом. Орел врезался в меня, но когтями и клювом, как, несомненно, планировал, не рвал. Паровой удар оказался классной штукой для самообороны. Ошпаренная, ослепленная паром пернатая тут же рухнула мне под ноги, и я милосердно сломал ударом сапога ему шею, прекратив мучения. И не поленился наклониться, поднимая лут. Свиток магии земли третьего уровня. Десять золотых не густо, но в сумке место еще есть. Успел выкинуть Луду гостиной, когда пытался понять, куда подевался Дельхейт. Так, у меня осталось только двое противников на свободе. Все еще не та ситуация, чтобы отказываться от моего ПВО. Тем более, что пленники уже давно несли его фактически сами. Ещё несколько шагов вперёд, и ко мне встревоженно подлетает Тхакун. «Милорд, дальше тропинка выходит на крутой склон. Новую засаду пока не обнаружил. Но там везде следы то ли собачьих, то ли волчьих лап. Подозреваю, что именно это следующие хищники». Информация меня не обрадовала, хотя логика в ней была первой заставе ты подвергался испытанию со стороны кошачьих, получая шанс разжиться пэтом из этого многочисленного племени. Во втором — атаки со стороны пернатых. Тоже популярный вид пэтов. Ну а волки и собаки всегда были распространенными пэтами. Может, есть еще и четвертая засада, в которой меня атакует стадо быков или табун лошадей?» То есть дадут возможность разжиться ездовым пэтом? Но пока что радоваться атаке со стороны то ли волков, то ли диких собак резона мне не было. Звери эти чрезвычайно хитрые и коварные. И если их достаточно много, то могут порвать и медведя, не то что гнома. Моё главное преимущество — тхакун. Если вовремя предупредить, смогу прорядить ряды атакующих визуализации. И надо подумать также о возможностях использования визуализации в оборонительных целях. Задумавшись над новой проблемой, я вышел на ту самую тропинку, о которой говорил Тхакун и настороженно осмотрелся. Тут же узнал то самое место, которое в видениях показывал Адельхейт. Именно по этой тропе она бежала, пока не упала, ступившись, на крону рядом растущего дерева. Я понял. От кого она так бежала, не разбирая дороги? — Ну да. Если за ней не слазь свора волков, то ее можно понять. За этими размышлениями о новой угрозе я совсем позабыл о барлах И новый удар в раму застал меня врасплох, уронив на колени. Поднимаясь с ним, убедился, что и четвертый орел крепко влип в паутину. — Отлично. На свободе остался только один. И тут произошло нечто неожиданное. Под крики новичка и предыдущие трое орлов, видимо, активизировали свои усилия по попыткам вырваться, размахивая крыльями. И рама, вздрогнув, подняла меня в воздух. «Ну да, если один орел может поднять молодого барашка...» то четверых, видимо, уже хватает на одного упитанного гнома в доспехах. Тот факт, что через секунду я снова стоял на дорожке, меня не обрадовал. Вот-вот могут налететь то ли волки, то ли псы, а я буду то взлетать, то приземляться на своем необычном летательном средстве, позволяя с наслаждением обглодать мои ноги. Поэтому я быстро скинул петли с кистей, и отпустил ручки, за которые нёс раму. Надо сказать, что когда рама оказалась без прежнего центра тяжести в виде моей тушки, орлы показали очень плохую командную работу. Крыльями они махали кто во что гораст, поэтому рама вначале подлетела в воздух метра на 4 а потом круто спикировала, ударившись левым краем в землю. Сразу после этого снова взлетела и тут же снова спланировала, ударившись в склон горы правым боком. К влипшим орлам после того, как они меня так потрепали, никакого сочувствия я не испытывал. И любоваться этой картинкой мог бы до бесконечности, но делать этого не стоило. Где-то рядом была стая опасных хищников, которым только и надо для успеха атаки на меня, чтобы я зазевался, поэтому при следующем приземлении этого крайне необычного дрона с орлиным приводом, я покончил с ним своим каменным градом, завершив необычное представление. И даже не поленился собрать лут, редкий кинжал, очередной свиток третьего уровня, но уже магия огня и необычное кольцо с браслетом. Почти то же, что я получал и при охоте на зомби. Но там всё же и очень редкие вещи тоже попадались. Хотя, может, орлов было очень мало, и мне просто не повезло. С зомби я, наверное, только с каждого пятнадцатого или двадцатого получал очень редкие вещицы. Не считал. Потому что раньше не видел в таких расчётах никакой практической значимости. Повертел головой, уискивая в небе шестого орла, и, не заметив, пошел по тропе вдоль обрыва. Место, с которого Адельхейт упала в крону дерева, было примерно в сотни метров впереди. И к тому времени она уже вовсю бежала от преследователей. Еще несколько шагов, и я, с учетом этого своего знания, совсем не удивился, услышав вопль Тхакуна. «Гиены!» Крик не призрак, проволков или собак, я бы начал вертеться на месте и бомбить их каменным градом. Но гиены... С этими тварями шутить нельзя от слова совсем. У них челюсти сдавливают жертву сильнее, чем у львов. И вы кстати, тоже с ними предпочитают не связываться. Поэтому я визуализировал прямо на тропе ледяную глыбу с основанием в метр и высотой в три метра с небольшими грубыми ступеньками с ближайшего ко мне бока и рванул по ним вверх, старательно вбивая носки сапог внутрь ступенек, чтобы подошва не скользила. Через секунду я был уже наверху, и в этот момент с десяток буро-желтых тварей тоже достигли камня. В интеллекте гиенам нельзя отказывать. Две из них тут же рванули вверх по тем же ступенькам, что и я. Выхватив меч и выставив его над ступеньками, чтобы погасить их энтузиазм, даже если они смогут добраться наверх, не поскользнувшись, я начал кастовать каменный град на их товарок. Первый удар троих в минус, второй удар еще четверых в расход. Только начал кастовать третий, как что-то с силой толкнуло меня в спину, сталкивая с моего насеста. Скользнув по льду... Кубарем полетел вниз и приземлился, к счастью, не на один из собственных камней, они укатились с крутого склона, а на тушку одной из гиен, что смягчило падение. Долбанный орел вернулся очень не вовремя. На мгновение перед глазами все поплыло, очнувшись и подняв голову, оказался лицом прямо к страшной морде гиены со скаленными зубами. Восьмая гиена, единственная уцелевшая из оставшихся на земле, добралась до меня. Не раздумывая, скастовал на нее каменный град и тут же покатился в другую сторону, чтобы самому не попасть под него. Гиена прыгнула за мной, почти покинув зону поражения, но один из камней все же ударил ее по крысу, полностью выводя из строя а я уже разворачивался к тем двум гиенам, что пытались две секунды назад взобраться на ледяную глыбу ко мне. К счастью, они еще были на ступеньках, и, свесив морды, с любопытством наблюдали за мной, видимо, уверенные, что их товарка одна со мной справится. Каменный град на них. всё Сто-килограммовые камни снесли и ступеньки, и гиен с обрыва. Остался только чертов орел. Где-то в небе надо мной, где его не достать. Устало поднявшись, я собрал лут только с ближайших камней гиен и пошагал дальше по тропе. Если меня с тхакуном и визуализацией тут так потрепали, то в каком же Адельхейт там в состоянии? Решительно надо поторопиться». Добравшись до склона, с которого Адельхейт упала на кроны дерева, спустившись таким образом вниз, я посмотрел туда. Нет, использовать этот способ я не готов. У меня нет ее двух навыков — гибкости стали девятого уровня и планирования восьмого уровня, полученных из крови лесного ужаса и убитого летающего мутанта. За счет бонусов от них она, видимо, и уцелела но у меня теперь тоже был навык, который позволял спуститься не менее эффективно, но значительно комфортнее. Я таки мастер-паук. Нашел рядом с тропой огромный камень, торчащий из холма, выпустил паутину, тщательно обвязал ее вокруг выступа, приказал ей еще и приклеиться, чтобы уж точно иметь гарантию, что она не оторвется. Затем, аккуратно выпуская паутину, стал спускаться вниз, прямо по почти отвесному склону. И при этом постоянно оглядывался вокруг, и Дхакуна попросил делать то же самое, поскольку полагал, что вряд ли злопамятный орёл уже успокоился. Скорее всего, оставшись один из всей стаи, он будет нападать в тот момент, когда я, с его точки зрения, буду наиболее уязвим. Один раз уже про него забыл и поплатился за это. Второй раз на эти грабли не наступлю. Как в воду глядел! Не успел я спуститься и до половины, как с неба на меня с огромной скоростью полетела все увеличивающаяся точка. Вот он, голубчик. Глаза я специально задирать вверх не стал, и темп спуска не изменил. Орел, набирая скорость, приближался ко мне, не подозревая, что я его уже засек. Когда он оказался в сорока метрах от меня, я скастовал на него молнию. Это его не убило и не могло убить. Все же мои молнии еще слабоваты, но заставило свернуть в сторону и отказаться от нападения. Жаль, что паровой удар еще не откатился. А то я бы использовал его вместо молнии, дождавшись, когда задолбавший меня птица подлетит поближе. В момент, когда Орел снова начал набирать высоту, держась от меня в безопасных шестидесяти метрах, не позволявших мне использовать против него магию, я вспомнил, что мой навык — мастер веса, имеет диапазон действия побольше, и без особой надежды скостовал на назойливого пернатового мстителя, представив, что меняя его вес с ближайшим деревом, и в этот раз таки сработало. Орёл свинцовым ядром рухнул вниз, выбив в дёрне внизу небольшую яму. В воздух взметнулась пыль. «Ура!» вступив на землю, прекратил выпускать паутину, оставив её висеть вдоль склона и осмотрелся. «Ну и где тут может быть Адельхейт?» Отойдя подальше от склона, решил продолжать идти по прежнему маршруту, по линии движения солнца. 5 минут, я уперся в неприступной высоты скалу. Выскочило уведомление. «Поздравляем! Данж, любимый питомец, успешно пройден. В ходе прохождения данжа наибольшего успеха вы добились в борьбе с кошачьими. Желаете выбрать себе питомцем льва?» «Внимание! Текущий пэт-принц летучих мышей будет удален. Выбираете ли вы льва новым пэтом?» «Да, нет».